Как объясню есть в памяти лучи сокрытые порою встрепенется дремавший луч о муза научи в понятный стих как призрак перельется проезжий праздный в городе чужом я невзначай перед каким то домом бессмысленно пронзительно знакомым стой может быть в стихах мы только лжом Темним и рвем сквозную мысль в угоду размеру. Нет, я верую в свободу, разумную, гармонии живой. Ты понимаешь, муза, перед домом, мне, вольному бродяге незнакомым и мне родным, стою я сам не свой и к тайному прислушиваясь пенью, все мелочи мгновенно узнаю. В сплошном окне косую кисию, Столбы крыльца, и над его ступенью Я чувствую тень шага моего, Иную жизнь, иную чую участь. Дай мне слова, дай мне слова, певучесть, Все узнаю, не зная ничего. Какая жизнь, какой же век Всплывает в безвестных бездных памяти звеня? Моя душа, как женщина, скрывает и возраст свой, и опыт от меня. Я вижу сны, скитаюсь и гадаю, В чужих краях жду поздних поездов, Склоняюсь в гул зеркальных городов, По улицам волнующим блуждаю, Дома, дома, проулок, поворот. И вот опять стою я перед домом, Пронизительно. Пронзительно знакомым, и что-то мысль мою темнит и рвет. Щецин, 10 декабря тысяча девятьсот двадцать второго года.